Глава двадцать пятая. Графинюшка. Как ни была весела от природы моя крёстная, как ни старалась она нас занять, все мы радовались несколько натянуто, покуда не различили сквозь вой ночного ветра говор у крыльца. Женщинам и девушкам нередко случается сидеть у камелька, в то время как сердце их блуждает по тёмным дорогам, бросается навстречу непогоде, а воображение влечёт то к воротам, то к одинокой калитке, вглядываться и вслушиваться, не идёт ли домой отец, сын или муж. Отец и сын наконец-то явились. Доктора Бреттона сопровождал граф Дю Боссомпьер. Уже не помню, кто из нас троих раньше услыхал голоса, и не мудрено, что все мы бросились вниз встречать двух всадников — прорвавшихся сквозь такую бурю, однако ж они отстранили нас. Оба были белы, два снеговых сугроба. И потому миссис Бреттон тотчас припроводила их на кухню, строжайшая воспретив вступать на ковер лестницы, пока не скинут с себя обретенное имя обличье Дедов Морозов. И, разумеется, мы последовали за ними на кухню». то была старая голландская кухня, уютная и поместительная. Белая графинюшка скакала вокруг столь же белого своего родителя, хлопала в ладоши и кричала. «Ой, папа, вы совсем как белый медведь!» Медведь отряхнулся, и белый эльф метнулся прочь от ледяного душа. Но тотчас она с хохотом снова к нему подбежала, чтобы помочь разоблачиться. Граф уже... высвободился из своего пальто и грозился обрушить его на дочь. «Ой, папа!» — крикнула она, уклоняясь и отбегая в сторону, как проворная серна. В движениях её была мягкость, бархатная грация кошечки. Смех её звенел нежнее серебряного и хрустального звона. Когда она поднялась на цыпочки и потянулась к губам отца за поцелуем, она вся засветилась радостью и любовью. Строгий почтенный сеньор глядел на неё так, как смотрит лишь на существо самое дорогое на свете. «Миссис Бреттон», вздохнул он, «научите, что мне делать с этой ягозой. газой бы уж, кажется, и за ум взяться. Не правда ли? Она сейчас такое же дитя, как десять лет назад». «Она не более дитя, чем мой взрослый ребёнок», ответила миссис Бреттон, раздосадованная тем, что сын Противился её совету сменить одежду. Он стоял, опершись на кухонный стол, смеялся и отстранял её рукой. «Полно, мама», — сказал он, — «чтобы согреться изнутри и снаружи, выпьем-ка мы лучше в честь Рождества и помянем прямо тут у очага нашу добрую старую Англию». И покуда граф стоял у огня, а Полина Мэри танцевала, наслаждаясь простором кухни, миссис Бреттон принялась наставлять Марту, как сдобрить и разогреть питьё, и затем его передали по кругу в серебряном сосуде, в котором я опознала крестильную чашу Грэма. «За счастье прежних дней!» — сказал граф, поднимая сверкающую чашу. И, глянув на миссис Бреттон, он с чувством произнёс. «За дружбу старую до дна! За счастье прежних дней!» С тобой мы выпьем, старина, за счастье прежних дней. Побольше кружки приготовь и доверху налей. Мы пьем за старую любовь и дружбу прежних дней. Шотландец. Папа у меня шотландец, отчасти. Хоум и де Бассон-Пьер. Мы галлы и каледонцы И верно, ты краса шотландских гор. «Сейчас танцуешь шотландский рил?» — спросил её отец. «Я не удивлюсь, миссис Бреттон, если у вас посреди кухни вдруг вырастет зелёный лучок. Уж она наколдует. Престранное создание!» «Скажите, что блюси тоже со мной танцевала?» «Папа, это Люси Сноу, мистер Хоум». Сделавшись гордым графом Дойбассом-Пьером, он остался простым мистером Хоумом — Протянул мне руку с любезным заверением, что он меня не забыл, а если бы ему даже изменила собственная память, дочь его так часто твердит моё имя и так много обо мне рассказывает, что я стала для него близкой знакомой. Все уже приложились к чаше, исключая Полину, ибо никому не приходило в голову прерывать её танцы ради такого прозаического напитка, однако шана... не приминула потребовать своё. «Дайте попробовать», — обратилась она к Грэму, который отставил чашу подальше на полку. Миссис Бреттон и доктор Хоум были увлечены беседой. От доктора Джона не укрылось ни одно её па. Он следил за танцем, и танец ему нравился. Не говоря уж о мягкости и грации движений, отрадных для его жадного до красоты взгляда, Его пленяло, что она так свободно чувствует себя у его матери, и самому ему оттого делалось легко и весело. Он увидел в ней прежнего ребёнка, почти прежнюю подругу детских игр. Мне интересно было, как он с ней заговорит. Я пока ещё не слышала их разговора. И первые же слова его доказали, что нынешняя её ребяческая простота Воскресила былые времена у него в памяти. «Ваша светлость желает глоточек?» «Кажется, я достаточно ясно выразилась». «Ником образом не соглашусь на подобный шаг. Прошу прощения, но я буду твёрд». «Почему? Я же здорова». «У меня ключица снова не сломается, плечо не вывихнется». «Это вино?» «Нет. Но и не роса». «А я не хочу росы». Я не люблю росу. А что это? Эль. Крепкий эль. Рождественский. Его сварили, надо думать, еще когда я родился. Любопытно. И хорош он. Превосходен. Тут он снял чашу, снова угостился, лукавым взглядом выразил полное свое удовлетворение и торжественно поместил чашу обратно на полку». «Хоть бы попробовать дали», — протянула Полина. «Я никогда не пробовала рождественского Эля. Сладкий он?» «Убийственно сладкий». Она всё смотрела на чашу, словно ребёнок, клянчащий запретное лакомство. Наконец доктор смягчился, снял чашу и доставил себе удовольствие поить Полли из собственных рук. Глаза его, всегда живо отображающие приятные чувства, сияя, подтвердили, что он и впрямь доволен. И он длил своё удовольствие, норовя наклонить чашу таким образом, чтобы питьё лишь по каплям стекало с края к жадным розовым губам. «Ещё чуточку, ещё чуточку!» — молила она, нетерпеливо стуча по его руке пальчиком. «Пахнет пряностями и сахаром!» «А я никак их не распробую, вы так неудобно руку держите, скупец!» Он уступил ей, строго шепнув при этом. «Только не говорите люсе и моей матушке, они меня не похвалят». «Да и я тоже», — ответила она, вдруг переменяя тон и манеру, будто добрый глоток питья подействовал на неё как напиток, снявший чары волшебника. «И ничего в нём нет сладкого». «Горький, горячий. Я просто опомниться не могу. Мне и хотелось-то его только от того, что вы запрещали. Покорно благодарю, больше не надо». И с поклоном небрежным, но столь же изящным, как её танец, она упорхнула от него прочь к отцу. Думаю, она сказала правду. В ней продолжал жить семилетний ребёнок. Грэм проводил её взглядом растерянным, недоуменным. Глаза его часто останавливались на ней в продолжение вечера, но она, казалось, его не замечала. Когда мы спускались пить чай в гостиную, она взяла отца под руку, и дальше она от него не отходила, она ловила каждое его слово. Он и миссис Бреттон говорили больше других членов нашего тесного кружка, а Полина была самой благодарной слушательницей и вставляла только Просьба повторить ту или иную подробность. «А где вы тогда были, папа? А что вы сказали?» «Нет, вы расскажите, миссис Бреттон, как всё вышло!» То и дело понукала она отца. Теперь она уже не уступала порывам брыжущего веселья. Детская веселость выдохлась. Она сделалась задумчива, нежна, послушна. Одно удовольствие было смотреть, как она прощается на ночь. Грему она поклонилась с большим достоинством. В лёгкой улыбке, в спокойных жестах сказалась «графиня», и ему ничего не оставалось, как тоже спокойно поклониться в ответ. Я видела, что ему трудно свести воедино пляшущего бесёнка и эту светскую даму. Наутро, когда все мы собрались за завтраком, дрожа после холодных омовений, Миссис Бреттон объявила, что ни под каким видом никого наича от себя не отпустит. В самом деле дом так занесло, что и не выйти. Снизу завалило все окна, а, выглянув наружу, вы видели мутную мгу, нахмуренное небо и снег, гонимый безжалостным ветром. Хлопья уже не падали — но то, что успело насыпаться, ветер отрывал от земли, кружил, взметал и взвихрял множеством пристранных фантомов. Графиня поддержала миссис Бреттон. «Папа никуда не пойдёт», — сказала она, усаживаясь подле отцовского кресла. то «Уж я за ним пригляжу». «Ведь вы не пойдёте в город, папа, не правда ли?» «Как сказать», — был ответ. «Если вы с миссис Бреттон будете ко мне милы, «Внимательны будете всячески мне угождать, холить меня и нежить. Я, возможно, и соглашусь посидеть часок-другой после завтрака и переждать, покуда уляжется этот ужасный ветер. Но сама видишь, завтрака мне не дают, а я просто умираю с голоду». «Сейчас, миссис Бреттон, вы, пожалуйста, налейте ему кофе», — взмолилась Полина. «А я снабжу графа всем прочим». Он только графом заделался, стал ужасно какой привередливый. Она отрезала и намазала ломтик булочки «Ну вот, папа, теперь вы во всеоружии», — сказала она. «Это тоже варенье, что было в Бреттоне, помните? Вы ещё говорили, что оно не хуже шотландского». «А ваше сиятельство, вы упрашивали его для моего сына, помните?» — вставила миссис Бреттон. «Бывало, станете рядом». троните меня за рукав и шепнёте, ну, пожалуйста, мэм, дайте Грэму сладкого, варенье, мёда или джема». «Нет, мама», — перебил её с хохотом, сильно, впрочем, покрасневший доктор Джон. «Вряд ли это возможно, я же никогда не любил ни того, ни другого, ни третьего». «Любил ли он всё это или нет, а, Полина?» «Любил», — подтвердила Полли. «Не краснеете, Джон!» — приободрил его мистер холм «Я и сам признаюсь, до этих вещей большой охотник, а Полли умеет угодить друзьям в их простых нуждах. Моё хорошее воспитание не скрою. Полли, передай-ка мне кусочек вон того языка». «Пожалуйста, папа, но не забудьте, вам так угождают лишь на том условии, что вы остаетесь на террасе». «Миссис Бреттон», — сказал граф. «Вот я решил избавиться от дочки, хочу отдать её в школу. Не знаете ли тут школу хорошую?» «Это где Люси служит у мадам Бэк». «Мисс Ноу служит в школе?» «Я учительница», — сказала я и обрадовалась, что мне представилась такая возможность. Я уже начинала чувствовать себя неловко. «Миссис Бреттон и сын её знали мои обстоятельства», Но граф с дочерью их не знали. Их сердечное расположение ко мне могло примениться при известии о том, каково моё место на общественной лестнице. Я сообщила о нём с готовностью. Но тотчас в голове моей закружился рой нежданных и непрошенных мыслей, от которых я даже невольно вздохнула. Мистер Хоум минуты две не поднимал взгляда от тарелки и молчал. Ведь, может, он не находил слов, быть, может, полагал, что простая вежливость требует молчания в ответ на откровения такого рода. Всем известна пресловутая гордость шотландцев, и как бы ни был прост мистер Хом во вкусах и обращении, я давно подозревала, что он не чужд этого национального свойства. Была ли то спесь или подлинное достоинство? Не берусь, однако, судить о нём так вольно. Сама я всегда наблюдала в нём лишь свойства самые благородные. Он был склонен предаваться чувствам и размышлениям. Чувства и размышления его обивались лёгким облачком грусти. Не всегда лёгким. При огорчениях и трудностях облачко тотчас сгущалось и делалось грозовой тучей. Он немного знал о Люси Сноу, Да и то, что знал, понимал, не вполне верно. Заблуждения его на мой счёт часто вызывали у меня улыбку. Но он видел, что путь мой не усыпан розами. Он отдавал должное моим стараниям честно пройти отмеренное мне поприще. Он помог бы мне, если б то было в его власти. И не будучи в силах мне помочь, он всё же желал мне добра. Когда он поднял на меня глаза, в них было тепло — Когда заговорил, голос звучал благожелательно. «Да», — сказал он, — «поприще ваше нелёгкое. Желаю вам здоровья и силы достигнуть на нём успеха». Прелестная дочь его встретила моё сообщение далеко не так сдержанно. Она устремила на меня взор полный удивления, почти ужаса. вы «Учительница?» — воскликнула она. И ещё раз, обдумав эту неприятную мысль, добавила. «Я ведь и не знала, и не спрашивала, кто вы. Для меня вы всегда были Люси Сноу. Ну, а сейчас?» — не удержалась я от вопроса. «И сейчас. Но вы правда учите? Здесь, в Вилете?» «Правда. И нравится вам?» «Не всегда». чего же вам это не бросить?» Отец взглянул на неё, и я испугалась, как бы он не задал ей нагоняй. Но он сказал только. «Так-то, продолжай свой допрос. Покажи лишний раз, какая ты у меня разумница. Ну, смешайся, мисс Сноу, покрасней. Я б тотчас приказал тебя попридержать язычок, и нам пришлось бы удалиться с позором. Но она только... «Улыбается, а посему не стесняйся, расспрашивай». «Да, мисс Сноу, отчего же вам это не бросить? Зачем вы учительствуете?» «Главным образом, увы, из-за денег. стал быть, не из чистой филантропии? А мы-то с Полли сочли бы такое предположение единственным оправданием вашего странного чудачества». «Нет, нет, сэр». Скорее, ради крови над головой и ради отрады, какую доставляет мне мысль о том, что я сама зарабатываю себе на хлеб, никому не будучи в тягость. «Вы как хотите, папа, а мне жаль, Люси». «Берегите эту жалость, мисс Дебоссомпьер. Береги её, дочка. Охраняй, как неоперившегося птенца в тёплом гнёздышке твоего сердца. Если когда-нибудь тебе придётся... на собственном опыте убедиться, как неверны земные блага, я хотела бы, чтобы ты последовала примеру Люси. Сама бы работала и никого не обременяла. «Да, папа», — сказала она задумчиво и покорно. «Но, бедняжка Люси, я-то думала, что она богатая дама, и у неё богатые друзья». Вольно ж тебе, дурочка, было так думать. Я никогда так не думал. Когда я размышлял об её поведении, а случалось это нечасто, я приходил к выводу, что она не из тех, у кого в жизни есть надёжная опора, что она должна действовать сама и помощи ниоткуда не ждёт. Но за такую судьбу она, если доживёт до почтенной старости, верно, лишь возблагодарит проведение». «Да, так насчёт этой школы», — продолжал он, переходя снова на лёгкий тон. «Как вы думаете, мисс Люси, примет мадам Бек мою дочь?» «Я сказала, что надо просто спросить с моим мадам. Думаю, что примет, она любит учениц англичанок». «Стоит вам, сэр, — добавила я, — посадить мисс де Боссомпьер в карету, — «Сегодня же к нам отправится, и привратница разины я не сомневаюсь, не замедлит отворить дверь на ваш звонок, а мадам бесспорно натянет самые лучшие свои перчатки и выйдет в гостиную вас встретить». «В таком случае, — ответил мистер холм зачем же откладывать дело в долгий ящик? Пусть миссис Хёрст отправит за юной леди её пожитки, Полли нынче же засядет за букварь, а вы, мисс Люси, я полагаю, не откажете в любезности за неё присматривать и время от времени подавать мне о ней вести. Надеюсь, вы одобряете мой план, графиня Доба-Сомпер. Графиня мялась и не сразу нашлась с ответом. А я-то думала, наконец сказала она, что мне уже нечему учиться. Это говорит лишь о том, как тяжко мы порой можем заблуждаться. Я придерживаюсь мнения совсем иного, и его разделил бы всякий, кто послушал бы тебя сегодня и убедился в твоём глубоком знании жизни. Ах, дочь моя, тебе ещё многому надо бы научиться. Бедный твой отец, увы, мало в чём тебя наставил. Делать нечего, придётся проситься к мадам Бек. Да и погода, кажется, разгулялась, и я уж позавтракал. ну папа... Да? Я вижу одно препятствие. А я так не вижу никакого. Огромное препятствие, папа. Неодолимое. Оно больше того сугроба, какой вы вчера принесли на своих плечах. И, подобно всякому сугробу, может растаять? Никогда. Оно чересчур, но чересчур плотное. Это вы сами, папенька. Мисс Люся, убедите мадам бэк чтобы меня не принимала, потому что ей тогда придётся принять и папу. О, я много могу про него порассказать. Миссис Бреттон, вы только послушайте, слушайте все. Пять лет назад, когда мне исполнилось двенадцать, папа забрал себе в голову, будто он меня совсем разбаловал, испортил, что мне придётся в жизни туго и прочее, и единственный выход — отдать меня в школу. Я плакала, молила. Но М. С. Дубасом Пьер оказался твёрд и неколебим, как скала, и пришлось мне идти в школу. И что же? Папа тоже поступил в школу. Чуть не каждый день он туда являлся проведать меня. Мадам Эгриду ворчала, но без толку. И, наконец, нас с папой, так сказать, исключили. Пусть Люси расскажет мадам Бек про эту милую подробность. Нечестно было бы её утаивать. Миссис Бреттон спросила у мистера Хоума, что он может сказать в своё оправдание. А коль скоро он не нашёлся, ему вынесли обвинительный приговор, и Полли восторжествовала. Но не всегда была она лукавой и наивной. После завтрака, когда старшие удалились, верно потолковать о делах миссис Бреттон — и предоставили нас с доктором Бреттоном и графиней самим себе, она тотчас повзрослела. С нами, почти сверстниками, она превратилась вдруг в светскую даму. Даже лицо у неё переменилось. Открытый взгляд, улыбка, с какой она смотрела на отца, и от которой лицо её делалось таким округлым, живым, переменчивым, уступили место строгости, определённости. и меньшей подвижности черт. Грэм, без сомнения, не хуже меня, заметил перемену. Несколько минут он постоял у окна, глядя на снег. Потом подошёл к камину и затеял разговор, но без всегдашней своей непринуждённости. Он, казалось, не сразу нашёл тему, перебирал в уме одну за другой и не очень счастливо остановил выбор на Виллете — Завел речь о его обитателях, живописных видах и строениях. мисс де Бассомпьер отвечала ему со взрослым достоинством и умно. Правда, какая-нибудь нотка, взор или движение, скорее быстрая и порывистая, нежели сдержанная и тихая, вдруг выдавали прежнюю поле. И все же эти ее черточки смягчались такой непринужденной изысканностью, таким спокойным изяществом, что человек, менее чуткий, чем Грэм, не догадался бы усмотреть в них надежду на отношения более короткие. Доктор же Бреттон, оставаясь сдержанным и не по своему обычаю степенным, однако не утратил своей наблюдательности. От него не укрылись ни один её невольный порыв, ни одна оплошность. Он не пропустил ни одного характерного её жеста, ни одной заминки — Ни одного шепелява произнесённого слога. Она, когда говорила быстро, иногда шепелявила. И всякий раз при таком огрехе краснела и старательно, и трогательно повторяла, уже правильно произнося, слово, в котором сделала ошибку. И всякий раз доктор Бреттон улыбался. Понемногу в обоих стала исчезать натянутость. Продлись их беседы, я думаю, Она и вовсе сделалась бы сердечной. Уже на губах Полины заиграла прежняя улыбка, вернулись ямочки на щеках. Уже она произнесла слово шепелява и не поправилась. Что до доктора Джона, я не могу сказать, в чём была перемена, но перемена была. Он не развеселился. Лицо его не отражало ни лёгкости, ни веселья, но он заговорил, пожалуй, увереннее. проще и мягче. Десять лет назад эти двое могли часами болтать друг с дружкой без умолку. Протекшие годы не сделали их обоих ни скучней, ни глупей. Но есть натуры, для которых важно видеться непрестанно, и чем больше они говорят, тем больше у них находится, что ещё сообщить. В беседах рождается привязанность, а из неё полная общность. Но Грэму пришлось нас оставить. Ремесло его не терпело небрежения и оттяжек. Он вышел из комнаты, но прежде чем уйти из дому, воротился. Думаю, он воротился не за бумагой и не за визитной карточкой, какие якобы ему понадобились, а чтобы бросить ещё один взгляд на Полину и удостовериться, та ли она, какой он уносит её в памяти». Не украсил ли он ненароком её облик своим пристрастием? Не ввела ли его в заблуждение собственная нежная склонность? Нет. Впечатление подтвердилось. От проверки скорее окрепло, чем рассеялось. Грэм унёс с собой прощальный взор, робкий, нежный и такой прелестный и доверчивый, какой мог бы бросить оленёнок из зарослей папоротника или овечка с пушистого луга. Наедине мы с Полиной сперва помолчали. Обе достали шитьё и принялись за кропотливый труд. Белый деревянный ящичек былых дней сменила шкатулка, украшенная драгоценными инкрустациями и выложенная золотом. крошечные пальчики, прежде едва державшие иголку, хоть и остались крошечными, сделались проворными и быстрыми. но так же точно, как в детстве, она озабоченно морщила лоб и с той же милой повадкой то и дело поправляла взбившийся локон, либо смахивала с шёлковой юбки воображаемую пыль, приставшую тоненькую ниточку. В то утро разговаривать мне не хотелось. Меня пугала и гнала злобная зимняя буря. Нистовство января никак не утихало. Ветер выл, ревел, и не думала угомониться. «Будь со мной сейчас в гостиной Джиневра Фэншо, она бы не дала мне тихо посидеть и подумать. Только что ушедший непременно сделался бы темой её речей, и как бы взялась она переливать из пустого в порожнее, как замучила бы она меня расспросами и догадками, как истерзала бы откровенностями, от которых я бы не знала, куда деться». Полина Мэри разок-другой бросила на меня спокойный, но проникающий взор из-под густых ресниц. Губы её приоткрылись, словно готовясь произнести слово. Но она заметила и тотчас поняла моё желание помолчать. «Нет», — думала я про себя, — «долго это не продлится». Ибо я не привыкла встречать в женщинах и девушках умение властвовать собой, себя обуздывать. Насколько я изучила их, они редко могут отказать себе в удовольствии излить в болтовне свои тайны, обычно пустые, и свои чувства порою вздорные и глупые. Графиня, кажется, составляла исключение. Она шила, она с кочешитьём взялась за книгу. По воле случая, внимание её привлекла одна из тех полок, где стояли книги доктора Бреттона. И она тотчас нашла знакомую книгу, иллюстрированный том по естественной истории. Часто видела я Полли рядом с Грэмом, на коленях у которого лежал этот том. Он учил её читать. Окончив урок, она молила в награду рассказать ей про всё, что изображено на картинках. Я стала пристально на неё смотреть. Настал час проверить хвалёную память. Верны ли окажутся её воспоминания? Верны ли? В том не было сомнения. Она листала страницы, а лицо её принимало разные выражения, но за всеми ними видно было, как дорого ей прошлое. Вот она открыла книгу на титульном листе и вгляделась в имя, написанные школьным мальчишеским почерком. Она смотрела на него долго, но этим не удовольствовалась. Она чуть тронула буквы пальчиком и невольно улыбнулась, тем обратив своё прикосновение в нежную ласку. Прошлое было ей дорого. Но вся особенность этой сценки состояла в том, что Полина не проронила ни слова. Она умела чувствовать, не изливая своих чувств потоками речей. Чуть не час целый перебирала она книги на полках, вынимала том за томом и обновляла свое с ними знакомство. Покончив с этим занятием, она села на низенький стул, оперлась щекой о кулачок и, по-прежнему, не нарушая молчания, задумалась. Но вот снизу раздался стук отворяемой двери, пахнуло холодом и послышался голос её отца, адресовавшегося к миссис Бреттон. Полина тотчас вскочила, и через минуту она была уже внизу. «Папа, папа, вы уходите?» «Мне нужно в город, милая». «Папа, ну сейчас так... так холодно». Далее я услышала, как мсье де Басумпер доказывает ей, что достаточно защищён от холода, обещает ехать в карете, где ему будет тепло и уютно, и уверяет её, что ей не следует за него тревожиться. «Но вы обещаетесь вернуться ещё засветло? И доктор Бреттон тоже пусть вернётся. И в карете оба. Верхом теперь нельзя». «Хорошо». если увижу доктора Бреттона, я передам, что некая дама приказала ему беречь свое драгоценное здоровье и вратиться в карете под моим водительством». «Верно, так и скажите, что некая дама велела». Он решит, будто речь идет о миссис Бреттоне и послушается. «Папа, только не запаздывайте, я очень буду ждать». Дверь захлопнулась, и карета мягко покатила по снегу, а графиня вернулась. тревожная и задумчивая. Она и правда очень ждала весь день, но по-прежнему была тиха и бесшумно бродила взад-вперед по гостиной. Время от времени она замирала, наклоняла голову и вслушивалась в вечерние шумы, или, вернее сказать, в вечернюю тишину, ибо ветер наконец-то улёгся. Небо очистилось от вихревых туч, и висело голое и бледное. Сквозь ноги и ветки мы хорошо видели его и холодный блеск новогоднего месяца, блиставшего на нём белым льдистым кругом. А потом, не очень поздно, мы увидели и воротившуюся карету. На сей раз Полина не стала прыгать от радости, встречая графа. Она даже почти сурово завладела отцом, как только он переступил порог гостиной, тотчас по-хозяйски взяла его за руку, подвела к стулу, осыпая, однако же, похвалами за то, что он так скоро воротился. Взрослый, крепкий человек безропотно повиновался хрупкому созданию, верно, с радостью признавая власть слабого существа, сильного лишь своей любовью. Грэм показался только несколько минут спустя. Полина едва обернулась на звук его шагов — Они обменялись всего двумя-тремя фразами, их пальцы едва соединились в рукопожатии. Полина не отходила от отца. Грэм сел в кресло в дальнем углу. Хорошо ещё, что миссис Бреттон с мистером Хоумом разговаривали без умолку, без конца перебирая старые воспоминания. Не то, я думаю, нам выпал бы очень уж тихий вечер. После чая... Проворная игла Полины и быстрый золотой напёрсток так и замелькали в свете лампы, но она не разжимала губ и почти не поднимала век. Грэм тоже, кажется, устал от дневных трудов. Он послушно внимал речам старших, сам больше молчал, а напёрсток завораживал его взгляд, будто то порхала на лёгких крыльях яркая бабочка или мелькала головка Юркой золотистой змейки.